Это междугороднее. Это междугороднее! Да? Да! Да, да, да! Трест! Давайте! Георгий Николаевич! Здравствуйте, Георгий Николаевич! Здравствуйте! Вы меня слышите? Ой, я вас не очень! Я вас не очень! Вот теперь лучше! Вот теперь совсем хорошо, как я живу. Да плохо я живу! Одной здесь так надоело сидеть в этом трессе, за 10 километров буду его обходить. Конечно. Ну а ваш-то как дела? Энергопоезд уже работает? Ой, представляю, какая была радость. Да? Понятно. Я сейчас запишу. Понятно, понятно. Ну поняла, что тут не понять. Из одного государственного кармана в другой перекладываете. Конечно. Договорились бы лучше по-человечески. Смеетесь. Ну, смейтесь, смейтесь. Георгий Николаевич, а когда вы теперь приедете? Через неделю? Просто вам не хочется возвращаться. Ну и живите там, если вам там нравится. Ну, скажите, просто не хочется? Трудно руководить на расстоянии. Хочется всё видеть своими глазами. Хм. Алло, алло, алло, Георгий Николаевич, алло. Ничего-то вы не видите своими глазами. Ты одна? Угу. Катя, заходи. Катя, Катя, заходи. Ну, заходи скорее. Мне тебе такое нужно рассказать. Что? Ты знаешь, что у меня дома Что Киру пригласили работать в тот институт, из которого меня, культурно выражаясь, попёрли. Кошмар. Она там была, и меня там хвалили. Какой ужас. Как хвалили? За что? Ты хоть у неё выяснила? Как я могла при маме выяснять? Ляля, -ля, ты мне не можешь одну маленькую бумажку перестукать? А? Конечно, могу. Давай. Что это у тебя за книжка? Увлекательный роман. Ну-ка. Диспетчерские пункты энергетических систем. Да, действительно, очень увлекательно. А ты знаешь, правда, интересно, я даже сама удивилась. Значит, хвалили. Угу. Я вечером к тебе обязательно зайду Заходи, сходи. Ты знаешь, наши тебя очень полюбили Они поверили, что мы с тобой в одном институте учимся И что ты мне помогла сдать зимнюю сессию я... И так далее, и так далее Здрасте, девочки, здравствуйте, Людмилочка Здрасте Здравствуйте, здравствуйте Александра Павловна Надеюсь, мне меня ничего нет э, Александра Павловна, да? только что звонил Георгий Николаевич ну, ну. Срочно назначено дело в суде да? в Калининской области да. Вы должны сегодня туда выехать Нет, это совершенно невозможно Как? Послезавтра я должна быть в Москве В республиканском арбитраже. Ой. Как же быть, девочки, а? Как же быть-то? А знаете что, Людмилочка? Поезжайте вы вместо меня. Я? Передадите материалы Георгию Николаевичу и поможете ему там. Ой, разве я сумею? А вы-то сумеете. Я вас проконсультирую. А Катюша вас тут пока заменит. Ой, я не могу. Катя, Катя, Катя. Хорошо. Поезжайте. Доброе дело для Треста сделаете, да и вам самой польза. На электростанции побываете, с людьми познакомитесь. Девочки, решено. Я сейчас должна забежать к судебному исполнителю, а потом приду и всё оформлю. Доверенность, командировку решено. Не боги горшки обжигают. То, что я прихожу домой поздно, К этому мама уже привыкла. На моих плечах вся главная роль драм-кружка. Но чем я ей объясню свой отъезд из Ленинграда? Не знаю. А, будь что будет. Мама, мамочка, здравствуй, это я, Ляля. Ну да. Мамочка, где наш коричневый чемоданчик, знаешь, с которым в прошлом году Игорь в отпуск ездил, а? Мамочка, найди его, пожалуйста, быстренько. Я приду домой, все-все тебе объясню, а сейчас я не могу, я очень тороплюсь, ты знаешь. И потом здесь шумно, студенты шумят. Пошуми, Катя, пошуми. Витя, <просу> Господи, мне конспекты. Отойдите, отмену умные, разве можно Ну, отдай мне конспекты. Ну, сколько мне конспекты. Дай мне с мамой, с мамой пускай. поговорить. Может, Мамочка, Дуню, Дуню ну, позови, кожа. да. Повторяю тебе без Кончай конца. Кончай шуметь. Хорошо. Дунь, это я, Ляля. -ля. Дунечка, приготовь мне несколько бутербродов, а то мне в поезде очень есть хочется. Ой, э, Дунечка, э, только в темпе. Что? Ой, я не могу. Дома темпа нету, только сыр и колбаса. Хорошо, Дунечка, хорошо, и это годится. Целую.